танем и будем умоляю тебя мерзкое время, ведь во многом виновато оно. странно подумать, оно мешает желать счастья. есть эгоизм, который внушен богом, как легко забывается его полный отдаленно трепещущий гул, когда ты с людьми. А какое людское время? Но приложим усилие, веруй моя родная, ты знаешь, Это мое «ты», что я говорю тебе, оно так непривычно и так волнует. Знаешь, какое оно? Словно оно вторую неделю, насильно сдерживаемое, взрывом вылетает из принятого будто бы между нами «вы» и содрогается, позволив себе такую смелость и не в состоянии отказать себе в ней. Кастрюли, червонцы и ссоры, какая неслыханная фамильярность. Как мог я себе позволить такое понебратство с тобой? О, как мне хочется сейчас до последних закоулков договориться. Моя любимая подруга, даже гулюшкой или ведьмочкой я тебя больше не буду звать. Твое имя Женя ли? или санскрит, или час ночи, место на земле, или имя чувства. Твое имя сейчас равно жизни моей. Ты его смогла бы прочесть в глазах моих? Я буду называть тебя силою взгляда, отяжеленного тобой. Нет, правда, я говорю серьезно. Я даже при людях буду поднимать голову и целовать тебя тягой зрачка, и этот выделенный миг будет... Звательным падежом, обращением, обращением только к тебе, к тому, что остается, когда снято за платьями, и все ношенное в жизни и изношенное ей. Больше не могу. Милая, мне невесело живется тут, и я не жалуюсь. Я так счастлив тобою. Не прерывай меня. Я знаю, что ты скажешь, но ты знаешь, что я отвечу тебе». А отвечать я покамест не могу, я дал слово. Кому? Себе, себе. Тебе в душе моей. Кому же еще? И у меня есть просьба к тебе. Выйди одна с этим письмом куда-нибудь на поле, на лесную опушку, и перечти его. Наверное, оно скверно написано, но сердце так бушевало у меня над ним, что если это как-нибудь не сказалось в нем, и не передается тебе, то о чем же еще тогда говорить? И тут хотелось бы кончить мне и лечь спать, хотя время послеобеденное, чтобы увидеть во сне Поле и тебя. Но надо еще что-то сказать, потому что так, как я зову тебя теперь, мы еще не жили, и тебе молчание мое может казаться забывчивостью или упущением. Я так боюсь судьбы, что не решаюсь ни об одном из дел тебе рассказать, пока они не станут фактами свершившимися. Радость, радость моя, каждую минутку приливают к сердцу нежность к тебе и становится мучением, совершенной невозможностью разговор о деньгах, о планах. О, боже! Нигде в Москве денег нет. По жестокой случайности я, уже заполнив переводной бланк и имев пять червонцев для тебя, их не послал. Вот как это случилось. В два часа дня я в центре, на театральной площади. Чуть получил их, пошел в почтовое отделение тебе их отправлять. Говорят, перерыв до трех. Спрашиваю, как в главном почтамте, смутно помню что, кажется, там присутствие без перерыва. Говорят, что перерыв и там. На этот час, не знаю куда деваться и какая жара, забираюсь к Гите. Сижу, сижу, слушаю, что-то говорю, удивляюсь. Что Гита это слушает? Отсиживаю перерыв. Между прочим, узнаю, что ты сильно нервничаешь. С нюниных слов Гита говорит, что как-то ты от меня... Письма ждала, и его не было, и ты плакала. Я, разумеется, не только из понятного тебе чувства решительно принимаюсь отрицать возможность этого, но и в душе-то мало этому верю, и страдая, что это все же не так, мысленно говорю тебе по-английски «keep your things», что значит «прячь свои чувствования», а то «живо по бабьей улице пойдешь». И вот, наконец, иду на почтам пишу бланк, направляюсь к стойке, чтобы деньги сдать, и узнаю, что только что прием кончился. И пока я у Гиты сидел, деньги принимали, работая без перерыва. Ну что же делать? Отложил на утро, и тут началось. Надо ли говорить тебе, что для себя я к деньгам твоим и не прикоснулся? Но это оказался последний день взноса подоходного налога. Если не внести, то позднее в двойном размере. Потом няня наконец ушла. Но слушай, я из-под земли их достану и завтра тебе пошлю. И давай простимся, а то я разревусь от тоски по тебе, от веры в счастье и бед и неудач. Весь твой Боря. Как все-таки жалко, что плакать от отсутствия моих писем ты не можешь. Женечка моя, Женечка моя, Женя, Это ведь я объяснение тебе написал. Боже, что со мной? 20 июня 1924 Милый друг, Мне так тяжело, Так тяжело на сердце, Словно ты в слезах от чего-то, словно я тебя чем-нибудь огорчил. Это от того, что вчера написал я тебе письмо, в которое вложил всю душу. Я писал тебе и сидел на окне у тебя, и гуляли мы, и садились по дороге отдохнуть и поговорить. Это таким водоворотом вошло в мой день, что я ждал чудес, чего-то вроде апельсинного дождя над землей или крылатого ангела в дверях, несущего на руках тебя» или чего-нибудь еще чудеснее. Вместо этого я столкнулся с кристаллически-сволочными фактами, которые всегда меня так возмущают. Это из такого разряда явления, которые волнуют своим тупоумием и бесцельностью. Вдруг представители того или иного вида закона требуют с тебя таких вещей, которые доказывают, что вместо тебя Они разумеют кого-то другого. И особенно оскорбительно это было в день, когда с неба должны были дождем падать апельсины. Зачем они это делают? Я никогда не уступал им. Не получат они с меня ничего и теперь, и верно удовлетворятся этим. Но к чему это их потребность в спорах, в разоблачении чепухи и в бесплодной трате времени? О, бездарная, бездарная посредственность! Прирожденная могильщица, призванная отрывать человека в редчайшие минуты от живейших мыслей и дел. Кажется ведь, Микобер — телячьи котлетки в крошке Доррит. Микобер — герой романа Диккенса Давид Копперфильд. Без ума был от своей Микоберши. Неужели я, того не замечая, уподобляюсь дикенсову герою? Но это сравнение в велоты Я тебе этих неприятностей, их несколько, не называю. Говорю же я о них, потому что удивительно складывается мое огорчение. Я тебя так сильно теперь люблю, что все, что со мной делается, отношу к тебе. Точно я душой и телом твой — и когда больно телу или печально на душе, я страдаю за урон, причиненный твоей собственности. Я не могу отделаться от нелепой мысли, что если мне грустно сейчас, то тем более грустно тебе. И людей, досадивших мне, я ненавижу, как твоих мучителей. Знакомо ли тебе это чувство? Оно отличается такой определенностью. Словом, Я не знаю, куда деваться от того, что так огорчают тебя и не дают денег, и требуют их с тебя, и не восхищаются твоим имуществом, и не прощают ему ничего. У меня настроение лета семнадцатого года».